Глава 16. Знал ли Орион, что, размещая ненавистную ведьму в клетушке под крышей, оказывает ей услугу? Вряд ли. Скорее хотел меня оскорбить, поставить на место. Что ж, у него отлично получилось. Он буквально вручил мне ключи от бегства. Эта мысль немного повеселила меня. Поэтому, когда я достигла дверей, ведущей на крышу, на моих губах плясала улыбка, а настроение поднялось. Немного магии, и тяжелая, окованная металлом дверь распахнулась без единого звука. Меня обдало ночной прохладой, наполненной горью костров, перекличкой охранников и необычайно тонким, сладким, кажущимся здесь чужим ароматом петуний. Это был запах свободы. Я дала себе пару мгновений, чтобы им надышаться. Теперь без цепей на руках и ногах я могла спрыгнуть с крыши и не разбиться. Но зачем прыгать вниз прямо к даркам? Мой взгляд обратился к небу, который как раз на заказ было затянуто тучами. «Ни звезд, ни луны. Идеально?» Раскинув руки, призвала духов воздуха. Они тут же откликнулись, совершенно не помня, что минуту назад я их разогнала. Щебечаны летели, обдали сквозняком, обвили все тело, и сильный воздушный поток оторвал меня от земли. Я поднялась над крышей. Глянула вниз. Ни один Дарк из тех, что находился на площади, не смотрел в небо. Ни один из них не почувствовал всплеска магии, слишком далеко, да и привыкли по что я весь день магичу по мелочи. Путь был свободен? Поток воздуха понес меня прочь от замка и от разлома. Мимо крепостных стен и башень, мимо заступившего в ночь гарнизона, мимо наполненного острыми колями рва, и мимо огромного сторожевого анкра, замершего на верхушке одной из башен. Анкар сидел неподвижно, устремив взор на равнину перед защитной стеной. Но, ощутив мое приближение, стрепенулся. Я, молниеносно поднялась еще выше, туда, где холодно и трудно дышать, а замок кажется игрушкой, способной уместиться в детской руке. Долго быть на такой высоте опасно для жизни. Чем дальше ты от земли, тем сильнее и непослушнее сильфы, тем труднее ими управлять. Между ведьм ходили слухи о несчастных сестрах, которые потеряли власть над духами воздуха, и те унесли их в мертвые слои неба, туда, где кровь в жилах превращается в лед. Однако мой риск был оправдан. Незримой и неслышной тенью я пронеслась высоко над анкром и не опускалась, пока впереди не увидела лес. Это стоило мне почти всех магических сил. Все же в Орионе, как в дополнительном источнике магии, была своя прелесть. А на таком расстоянии от него я могла полагаться лишь на собственные силы, которые быстро таяли. Замерзшая, задыхающаяся от слабости холодного встречного ветра, я рухнула между деревьев. Полетела вниз, ломая ветки и отчаянно пытаясь смягчить падение. В последний момент успела вызвать Кабульдом, духом земли, и лесная подстилка подо мной стала рыхлой. Я упала на спину, раскинув руки и ноги. Да так и замерла, глядя на темные кроны деревьев, едва различимые на фоне ночного неба и бессвязно шепча слова благодарности. Было чувство, будто лежу на упругой перине. Но эта перина постепенно твердела, пока мне в бок не уперся то ли камень, то ли сучок. Стало больно. Налетел свежий ветер, погладил меня по щекам, будто извиняясь за быстрое приземление. Ветви деревьев зашелестели, делясь последними сплетнями. Рядом застрекотала цикада. Сначала одна, но спустя минуту к ней присоединилась целая сотня. Им вторил хор лягушек. Значит, неподалеку была вода. Стоило подумать о воде, и я поняла, что умираю от жажды. Вставать не хотелось, но пришлось. Усилием воли я заставила себя подняться и попрела в сторону лягушачьего хора, почесывая синяк на боку.